Несмотря на все свои старания, ни граф, ни герцогиня ничего не могли сделать для заключенного. И принцы и все пармское общество были настроены против Фабриции. Как мы уже говорили, в день своего ареста Фабриций был отведен сначала во дворец коменданта. Из окна этого маленького дворца Фабриций видел все окрестности и альпийские горы вдали. От их вершин, покрытых вечным снегом, веяло как будто свежей прохладой среди знойных зеленых равнин. Необъятный вид, открывавшийся из окон дворца губернатора, пересекался в южном углу башни Форнезе, в которой теперь наспех приготовляли комнату для Фабриция. Эта вторая башня, как помнит читатель, была воздвигнута на плоской крыше цитадели и называлась башней Форнезе. В нее-то после четверти часа ожидания отвели Фабрицию. Нижний этаж ее имел по меньшей мере 40 футов в длину и столько же в ширину. Он был занят канцелярией и караульными помещениями, и в центре его поднималась маленькая винтовая железная лестница, имеющая в ширину не более двух футов. По этой лестнице, дрожавшей под тяжестью сопровождавших его тюремщиков, Фабриций проник в обширные покои, образующий второй этаж. Они были убраны с необычайной роскошью для одного из наследных принцев, который провел здесь 17 лет. В одном из углов этого помещения заключенному показали часовню, сплошь покрытую черным мрамором. Стены были украшены колоссальными черепами из белого мрамора, помещенными на двух сложенных крестообразно костях. Отсюда другая винтовая железная лестница открывало доступ на третий этаж этой тюрьмы. Здесь-то именно генерал Фабио Конти и проявил все свои таланты по сооружению замысловатых камер для заключенных. Планы подготовка и сооружения всех этих милых изобретений давали генералу в течение двух лет возможность пользоваться каждую неделю аудиенцией государя. Заключенные, помещенные в одну из этих камер, не мог ни сообщаться с кем бы то ни было, ни сделать движение, не будучи услышанным. В каждой из этих камер генерал велел соорудить дубовые настилки, приподнятые на три фута от пола. На этих настилках он соорудил деревянные стены, образующие как бы клетку, вплотную примыкающую к стене со стороны окон. С трех же других сторон они образовывали узкий коридор шириной в четыре фута. В одну из этих камер, представляющую собой дивное изобретение генерала Фабио Конти и получившую громкое название «пассивного повиновения», был приведен Фабриций. Он бросился к окнам. Вид, который открывался перед ним, был великолепен. Только небольшое место на северо-западе было скрыто от него комендантским дворцом в два этажа. Глаза Фабриции устремились к окнам второго этажа, где висело много красивых клеток со всевозможными птицами. Он прислушался к их пению, казалось, приветствовавшему последние лучи заходящего солнца. Они находились на расстоянии 25 футов от одного из его окон, и он легко мог их рассматривать. В этот вечер было полнолуние. Луна величественно плыла над цепью альпийских гор было всего половина девятого вечера. Напротив, на западе, на фоне пылающей красно-оранжевой зари заходящего солнца, отчетливо вырисовывались контуры Монвизо и других альпийских вершин, идущих от Ниццы к Монсенису и Турину. Фабриция не думал о своих несчастьях, он весь был поглощен величием открывающегося пейзажа. Так вот он, этот очаровательный мир, где живет Клелия Конти с ее задумчивой глубокой душой. Здесь чувствуешь себя в каком-то божественном уединении. Простояв более двух часов у окна в задумчивом созерцании, Фабриций вдруг воскликнул «Да разве это тюрьма?» Он был полон восторженного умиления. Только страшный шум и лай снова вернули его к действительности. По приказанию генерала тюремщики привели с собою злую собаку, помесь балонки с английским фокстерьером, которая должна была провести ночь вместе с тюремщиками между основным каменным полом тюрьмы и деревянной настилкой камеры. Ко времени прибытия Фабриция в камере было много крыс. Почуяв их, собака, привязанная внизу на цепи, сделала отчаянные усилия и высвободилась из ошейника тут -то и произошла та удивительная баталия, шум который пробудил Фабриция от его мечтаний. Крысы разбежались, забрались в его камеру, а собака бежала за ними. Фабриций хохотал до слез. Тюремщика эта сцена тоже страшно рассмешила. Когда собака кончила свою погоню, Фабриций подозвал ее, приласкал и стал с ней заигрывать. «А как вас зовут?» — спросил Фабрицию у тюремщика. «Грилло, к вашим услугам! еле возможно, будет ваше происходительство!» «Так вот, мой милый Грилло, некий Джилетти напал на меня до большой дороги и хотел зарезать. Защищаясь, я убил его. Тем не менее, мне не хотелось бы очень скучать у вас в гостях. Попросите разрешения у начальства и отправьтесь во дворец Сан-Северина за бельем для меня. Прихватите, кстати, и немного хорошего асти» так называется, недурное шипучее вино, весьма чтимое тюремщиками. Восемь или десять человек-служащих, переносивших в это время в камеру фабриции старинную мебель, услышав эту просьбу, сказали Грилло, уходя, «Это кажется доброй малой, нужно только устроить так, чтобы наши господа разрешили ему получать деньги». Наутро, после первой ночи, проведенной в тюрьме, тюремщик Грилло, по-прежнему смотревший на него ласково, Не разговаривал с ним больше, согласно приказанию. Он не принес ни белья, ни асти. Единственным развлечением фабриции стало пение и щебетание птиц под окном. Если птицы принадлежат ей, то она, несомненно, появится хоть на мгновение в комнате под моим окном. Любуясь отдаленными цепями гор, он ежеминутно поглядывал на клетки, Но каково будет мое огорчение, — подумал Фабриций, — если вместо скромного, задумчивого лица я увижу толстую физиономию вульгарной горничной. Но если то будет клелия, соизволит ли она взглянуть на меня? Эти мысли долго занимали Фабриция. Он вспоминал свою первую встречу с ней у озера Кому, ее постоянную грусть и тонкие черты ее лица. Он неожиданно поймал себя на мысли, что тюрьма на него не произвела никакого впечатления. Неужели новизна всего окружающего настолько меня развлекает, что заставляет забыть о мучениях, которые я должен был бы испытать? Мысли Фабриции были прерваны появлением тюремного столяра, который пришел снять мерку для щитов, предназначавшихся для окон его камеры. «Как?» — воскликнул Фабриция, обращаясь к столяру. «Я больше не увижу этих птиц!» «Вы говорите о птицах барышни, которых она так любит», — сказал этот человек добродушно. Хотя ему, так же, как и всем тюремщикам, было строго запрещено разговаривать с заключенными, но внешность Фабриции и его молодость вызывали в столярье жалость и сочувствие. Он объяснил, что огромные щиты, идущие от наружного основания окон под углом кверху, должны оставлять видимым для заключенных только небо это делается во имя нравственности сказал с иронией столяр чтобы вызвать из заключенных спасительную скорбь и желание исправиться итак сказал Фабриций, оставшись один птицы эти принадлежат к лелии но через два дня я их больше не увижу эта мысль его очень огорчила наконец к его великой радости К Конти явилась около полудня ухаживать за своими птицами. Затаив дыхание и плотно прижавшись к решетке, Фабриций стоял недвижим около своего окна. Она не поднимала глаз, по-видимому, внимательно следила за всеми своими движениями, зная, как будто, что на нее смотрят. Фабриций действительно жадно следил за ней глазами. Клелия не могла удержаться, чтобы искоса не взглянуть на него. Этого было достаточно, чтобы Фабриций счел себя в праве ей поклониться. Клелия на секунду остановилась и опустила глаза, а затем, сделав, видимо, над собой усилие, она степенным движением головы ответила ему на поклон. Фабриций даже заметил, что она покраснела. Взгляд, которому он непроизвольно ответил на ее поклон, еще больше удвоил ее смущение. С этой минуты единственным предметом всех его размышлений было найти возможность видеть клелью и после того, как щиты у окон будут установлены. Только накануне он упрятал в мышиные норы золотые монеты и часы, которые у него были. Он вдруг подумал, что с помощью часовой пружины, если ее зазубрить, Можно пропилить дерево и даже железо. Если бы я знал, как за это взяться, я мог бы очень аккуратно вырезать кусок доски в щите и вынимать и вкладывать его в зависимости от надобности. Я отдам Гриллу все, что у меня есть, чтобы он не замечал этой маленькой хитрости. В течение всей ночи он не переставал думать об этом проекте. Он ни разу не вспомнил ни о Пармском дворе, ни о гневе принца, ни даже о той скорби, которую должна была испытывать герцогиня. Он нетерпеливо ждал утра. Но вместо вчерашнего столяра прислали другого, который на все его вопросы отвечал только брюзжанием.